Глава, тридцать Понятно удивление моей матери при этих словах. Она тут же осведомилась, что это означает. Нельзя было упустить столь благоприятную минуту для объяснений, которые я преднамеренно откладывал до сих пор. Воспользовавшись отсутствием моего отца и товарищей, Я рассказал о всех моих приключениях, начиная с той минуты, когда очутился на прекрасной Левантинке, и до получения письма от матушки, призывавшего меня домой. Мой рассказ вызвал у бедной матушки новую бурю чувств. Все это время я не выпускал из рук ее руки и чувствовал, как она слушала меня. При воспоминании о битве упоминании об угрозе для меня погибнуть в морской пучине — Она похолодела и задрожала. Когда я перешел к рассказу о смерти апостоли, из глаз у нее заструились слезы, хотя она его не знала, мой бедный друг не был ей чужим, ведь он спас мне жизнь. Наконец я перешел от Икарии к Кеосу, поведал о своем прибытии на остров, о моем любопытстве, моих желаниях, моей родившейся любви к Фатинице». Я обрисовал матушке Фатиницу такой, какой она и была, ангелом любви и чистоты, сказав, что она полностью положилась на мое слово и полностью доверилась мне, когда я попросил отпустить меня за благословением родителей». «Я молил матушку представить себе, как должна страдать бедная девушка, оставленная мною почти на пять месяцев без вестей и поддержки, черпающая силы лишь в убеждении, что ее любят так же, как любит она. Колено преклоненно, покрывая поцелуями матушкины руки, я просил ее не вынуждать меня к неповиновению». «Моя матушка была так добра и так любила меня, что, хотя вся эта история по нашим западным нравам должна была казаться ей чрезвычайно странной, однако же я видел ясно, что дело мое наполовину выиграно. Для женщин в слове «любовь» таится неизъяснимое очарование, и если сначала, произнося его, они думают о своих чувствах, то потом их мысли переносятся на других. Но оставался еще отец». Хотя в его чувствах ко мне не приходилось сомневаться, было вполне вероятно, что он не сдастся так легко. Капитан придавал большое значение знатности своего происхождения и надеялся, что я составлю соответствующую партию. Несмотря на то, что род Константина Софианоса, как и у всех майонитов, восходил к царю Леониду, Контр-адмирал, особенно со своими морскими предрассудками, счел бы его нынешнюю деятельность, недостойной имени великих предков. Моя мать сразу поняла, что, появись фатиница в Лондоне и затми она своей красотой остальных женщин, или еще лучше, поселись она в милом уединении Вильямсхауса, никому и в голову не пришло бы отправиться на Кеус, выяснять, чем занимается там потомок спартанцев». В довершении всего я убедил ее, что счастье всей моей жизни состоит в этом союзе, а разве есть для матери что-либо невозможное, если речь идет о счастье ее сына? Словом, она обещала пойти навстречу моим желаниям и взять на себя переговоры с отцом об этом важном деле. В это время он пришел за мной вместе с Джеймсом. Мистер Стенбоу настоял, чтобы обед в честь моего оправдания – Проходил на борту трезубца, ссылаясь на свои бесспорные права, как моего бывшего капитана, и мой отец уступил. Впрочем, я подозревал, что ему самому хотелось еще раз побыть на корабле среди офицеров. Было испрошено разрешение для Тома отужинать вместе с матросами, и оно было дано. Том пришел вместе с нами на судно, и я поспешил познакомить его с Бобом. Оба старых морских волка с первого взгляда поняли друг друга и через час уже сделали задушевными друзьями, словно двадцать пять лет плавали вместе. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Меня освободили и оправдали. Я вновь находился в кругу своих добрых, чистосердечных друзей, хотя не надеялся больше увидеть их. Капитан Стенбоу был так рад, что с трудом держался в рамках своего звания». Джеймс уже не было нужды соблюдать внешние приличия, и он вел себя как одержимый. После обеда мой друг рассказал мне, что в день дуэли, видя, как я и мистер Берг сходили на берег, он усомнился в правдивости моего объяснения по возвращении же Боба, поведавшего ему о нашем прощании и передавшего мои последние слова, его подозрения укрепились. Поэтому, едва капитан Стенбоу появился на судне, Он, сославшись на срочное дело, добился у него увольнения на берег вместе с Бобом с тем, чтобы вернуться ночью, не указывая точного времени. Вначале мистер Стэнбоу проявил несговорчивость, но Джеймс честью поклялся, что лишь исключительно серьезные причины вынуждают его обратиться с подобной просьбой, и капитан уступил. «Джеймс с Бобом подгребли к тому месту, где я сошел на землю, и направился к кладбищу Галаты. Обходя его, они вскоре наткнулись на труп мистера Берка, и тут окончательно развеялись все их сомнения. В теле лейтенанта они увидели мою шпагу. Шпага мистера Берка валялась рядом. Внимательно осмотрев ее, мои товарищи убедились, что я не получил даже царапины. Клинок был совершенно чист, и это вселило в них надежду, что я жив. Мой друг, как и я, не знал о новом назначении мистера Берка и, понимая, какая судьба мне уготована за нарушение морского устава, не сомневался, что я больше не вернусь на борт. Джеймс остался на кладбище, а Боб пошел поискать кого-нибудь, кто помог бы переправить тело мистера Берка на корабль. Вскоре он возвратился с греком. Тот вел за собой осла». Положив на него тело лейтенанта, они направились к воротам Топханы, где Джеймс велел лодке ожидать их. Никто на корабле не сомневался, что мистер Бёрк пал от моей руки. На другой день явился Якоб с моими письмами, подтверждающими это. К великой радости экипажа он сообщил, что я нахожусь вне недосягаемости правосудия, которое могло бы по закону покарать меня. Мистер Стенбоу составил рапорт в самых благожелательных тонах, но факт оставался фактом, и его нельзя было смягчить. Я убил вышестоящего по званию, и во всех странах мира это каралось смертной казнью. Достойный капитан был очень печален до тех пор, пока не получил депеши, призывавшие его в Англию. К ним прилагалось уведомление о переводе мистера Берка старшим помощником на борт корабля «Нептун». В этой связи мое дело приняло уже известный читателю оборот, и было ясно, что меня оправдают. Как известно, предсказания моих друзей сбылись. Довольно поздно мы возвратились в гостиницу, где нас ждала матушка. Целуя ее, я вновь вручил ей свою судьбу и оставил ее наедине с отцом. Я провел беспокойную ночь. Решалось, что станется со мной дальше». Причем теперь речь шла не просто о моей жизни, но о моем сердце. По правде говоря, я рассчитывал на доброту родителей, но сама просьба была столь неожиданной и необычной, что не пришлось бы удивляться, получив отказ. Утром я, как всегда, вошел к отцу в комнату. Он сидел в большом кресле, насвистывая свой любимый издавна мотив и постукивая в такт тростью по деревянной ноге, что, помнится, всегда служило признаком большой озабоченности. «А, это ты?» — воскликнул он, заметив меня, тоном выдававшим, что ему все известно. «Да, отец», — робко ответил я, ибо сердце мое билось сильнее, чем при самой грозной опасности, какой я когда-либо подвергался. «Подойди сюда», — приказал отец тем же тоном. Я приблизился. В эту минуту вошла матушка, и у меня вырвался вздох облегчения. Я понял, что мне подоспела помощь. «В твои-то годы ты хочешь жениться?» «Отец мой», — ответил я, улыбаясь, — «крайности сходятся. Вы вступили в брак поздно, и ваш союз был столь благословен небом, что я решил жениться молодым, чтобы в двадцать лет насладиться таким счастьем, какое вы вкусили лишь в сорок. Но я был свободен». «У меня не было родителей, которых моя женитьба могла бы огорчить. Кроме того, моя избранница, вот она, это твоя мать». «А у меня, — возразил я, — у меня, благодарение небу, есть добрые родители. Я почитаю их, и они меня любят. Они не захотят сделать несчастье всей моей жизни, отказав мне в своем согласии». Я также хотел бы взять за руку мою возлюбленную и привести ее к вам, как вы привели бы мою мать к своим родителям, если бы они были живы, и, увидев ее, вы сказали бы то, что они сказали бы вам, «Сын мой, будь счастлив». А если мы не дадим согласия, что вы скажете, сударь? Я сказал бы, что, помимо сердца, я дал слово и знаю от вас, что порядочный человек — раб его». «Ну и что же дальше?» «Послушайте, отец, послушайте, матушка», сказал я, став перед ними на колени и взяв их за руки. «Знает Бог, а после Бога знаете вы, что я покорный и почтительный сын. Я оставил фатиницу, пообещав ей, что не пройдет и трех месяцев, как она увидит меня, и я уехал в Смирну, чтобы ждать там вашего согласия. Я хотел вам написать». Но, получив ваше письмо, где матушка просила меня выехать немедленно, ибо, по ее словам, она умрет от беспокойства, если не увидит меня, я не колебался ни минуты и уехал из Смирны, не попрощавшись с Фатиницей, не повидав ее, не передав ей письма, ибо не знал, кому его поручить. Я не сомневался, что, веря моему слову, она не станет волноваться. «Я уехал, и вот я у ваших ног». Разве до сих пор сын не сделал всего, а возлюбленный не принес жертвы? А теперь, отец, будьте вы милосердны ко мне, как я был покорен вам. Не заставляйте же мое сердце разрываться между большой любовью и безмерным уважением. Отец встал, откашлялся, высморкался, снова затянул свой мотив, походил по комнате, делая вид, что рассматривает гравюры, Затем вдруг резко остановился и, глядя мне в лицо, спросил, «И ты говоришь, что эта женщина может сравниться с твоей матерью?» «Никакая женщина не может сравниться с моей матушкой», — воскликнул я, улыбаясь, «но после нее, клянусь, это самый близкий к совершенству образец. И она покинула бы свою страну, родителей и семью?» «Она оставит ради меня все, отец». «Но вы и матушка, вы восполните ей все, что она покинет». Отец сделал еще три круга по комнате, продолжая насвистывать, потом остановился. «Хорошо, мы посмотрим», — сказал он. «О, нет, нет, отец!» — я бросился к нему. «Сейчас!» «Если бы вы знали, я считаю минуты, как осужденный, ожидающий помилования. Вы согласны? Правда, мой отец, вы согласны?» «Ох, негодник!» — воскликнул он с оттенком непередаваемого нежного гнева. «Разве я тебе когда-либо в чем-нибудь отказывал?» С криком... Я бросился к нему в объятия. «Ну, хватит, хватит, черт возьми, ты меня задушишь, и дай мне, по крайней мере, время увидеть моих внуков». От отца я бросился к матушке. «Благодарю вас, моя добрая мать, благодарю. Вам я обязан согласием отца. Сердцем своим вы угадали сердце фатиницы. И вам, именно вам я буду обязан счастьем мужчины, как был обязан счастьем ребенка». «Ну хорошо», — ответила матушка, — «если тебе кажется, что ты мне этим обязан, сделай кое-что и для меня». «Боже мой, приказывайте! Я тебя видела так мало! Побудь еще месяц с нами, а потом уезжай!» Ничего не могло быть естественнее этой просьбы, но почему-то сердце мое сжалось, и по телу пробежала дрожь. «Ты мне отказываешь?» — огорчилась она, умоляюще сложив руки. — Нет, матушка, — воскликнул я, — но дай Бог, чтобы охватившее меня сейчас предчувствие не сбылось. Я сдержал свое обещание и остался еще на месяц.